Глава 3. Целей и задачи воспитания воли. Мы воспитываем волю человека не вообще, да таковой не существует, а волю советского патриота, активного борца за коммунизм. Поэтому цели и задачи воспитания воли у наших детей определяются политическими идеалами нашего государства. Наша психологическая наука раскрывая процесс формирования воли личности, оказывает большую помощь педагогам. Дело учителей заключается в том, чтобы, опираясь на знания психологии, практически осуществить воспитание воли советских людей в соответствии с теми великими целями и задачами, которые история поставила перед нашей Родиной. Советская школа призвана воспитать такие черты воли, как умение сознательно подчинять свои личные устремления и личную волю благородным устремлениям и единой воле нашего героического народа. У наших детей надо воспитывать такие качества воли, как принципиальность и целеустремленность, дисциплинированность и организованность, упорство и настойчивость, смелость и решительность, самостоятельность и инициативу, выдержку и самообладание, храбрость и мужество. Эти волевые качества свойственны советским людям, патриотам нашей Родины и составляют главные черты их характера. Коммунистическая целеустремленность и принципиальность. Коммунистическая целеустремленность есть важнейшее качество советского человека, которое определяет нравственную направленность всей его жизни и деятельности. Целеустремленный человек прежде всего принципиален, У такого человека мы отчетливо обнаруживаем главную стержневую идею или идеал, который является целью его жизни и который определяет устойчивые принципы поведения человека. Воля человека только тогда может быть сильной, когда определенные его поступки не случайны, а определяются основными принципами и убеждениями человека.